Они едут-то на матушку, святую Русь. Брали они верный план, во ясные очи, В день едут по красному, по солнышку, В ночь едут по светлому, по месяцу. Времечко-то идёт день за день, День за день, как трава растёт, Год за год, как вода течёт. Прошло-то поры, времечко по три году. И приехали к дорожкам, как крестово им, Ко славному сыру дубу, ко невину, Ко славному, ко каменю, ко латарю. Тут, молодцы, они разъехались. Васильюшка Казимиров поехал ко царю граду, Иванушка Дубрович — к Иерусалиму, А Добрынюшка Никитинец — в стольну Киеву. И молодой Добрынюшка Никитинец Со дальние пути содороженьки Захотел он раздернуть шатер Беленький полотнины И лечь он спать да прохлаждаться. Он насыпал пшеницы белояровой Добру коню богатырскому. Лег в шатер беленький полотниный, Лег спать, да не поспел уснуть. А в тую пору времечко На этот сырой дуб Прилетит голубь со голубушкой, И голубь со голубушкой стали они прогуркивать, Молодой Добрынюшка Никитинец, спишь ты да прохлаждаешься, над собой невзгодушки не ведаешь. Твоя-то молода жена, Настасья Микулишна, замуж идет за славного богаторя, за того алёшеньку поповичи Молодой Добрынюшка Никитинец, он скорешенько скачил тут на резвые ноги. От добра коня от богатырского Стряхнул тут пшеницу Белоярову, Сдернул свой шатер беленький полотненный. Он скорешенько седлал добра коня, Садился тут Добрыня на добра коня, Ехал по чисту полю, по раздольницу широкому, Ехал на добром коне, не жалухою, Не жалел он добра коня богатырского, Скакал его-то конь богатырский Во всю топору лошадиную.